Глава 15. На другой день донские казаки похоронили с почестями в монастырском урочище головы Максима Татаринова и Панкрата Бобарева, и все тела казаков, убитых турками. В военный лагерь казаки окропили святой водой под голубцами, на могильными навесами, оплакали храбрые головушки, поминки устроили. Вина попили. Мишка Татаринов поднялся над могилой прата. «Помните вы мое слово, казаки», — сказал он. «Медлить теперь всем опасно. Бояться нам, окромя Бога и его угодников, некого. Все равно государь наложит на нас опалу великую за казнь турского посла. Пощады ждать от царя не станем и просить ее не будем». Султан гневен на нас и хочет сбить казаков с реки Дона, прогнать в чужие земли. В грамотах вам и так и сказано, терпеть не можно казаков разбойников, сгони их, государь, за я и к реку. А сам султан, как нам доподлинно известно, завяз в войне с персидским шахом, не скоро выберется. Крымский хан в большой обиде, султан не шлет хану помощи. А где же ему прислать? Войну ведет. Хан буйствует и ходит без султанского указа под Валуйки и на Воронеж. Три тысячи татар пошло на наши окраины для промысла и грабежа. Азовские турки поход готовят тоже. Так нам ли дожидаться их прихода на нас? А ежели пойдут им на выручку с Тамани, с Терека, с Керчи, с Крыма? Нам быть побитыми. В Стамбуле моровая язва, в голоте бунты, голод у них великий. И нам бы, казаки, одним крепким ударом взять крепость. Тогда предотвратим нашествие татар и турок на наше окраины и государство русское. Первое наперво надобно, продолжал татаринов, поджечь под крепостью все травы и камыши по рекам чтобы подмога конная к басурманам не подошла. Медлить нельзя. Попомните, казаки, с жалобой в Москву на атамана Каторжного от султана уже поспешил грек Петров Мануила. Он требует от государя казни Ивану. А как же начинать? Подкопы-то не готовы. А не будем дожидаться басурманского прихода. Веди нас, Мишка, подозов, азов. Всех! без выбору кричали другие веди татаринов веди не мешкая иначе нам терять головушки свои без счету царь нам не указ и затрубили казаки в татарский рог загремели барабаны заржали кони в таборах зацокали по дорогам над войском поплыли знамена конские хвосты на пиках татарские санджаки А небольшие конские ватаги, как приказал Татаринов, метнулись на дороги, которые вели к окальнику. Скакали конные к бейсуге, за Донец и к кургану Мертвая голова. Густая пыль поднялась над дорогами. Татаринов взошел на курган левее Монастырского осмотреть войско. К нему подошел немолодой уже казак Иван Арадов, который три недели вел земляной подкоп под верхний городок Азова Ташкан. — Взорвется ли стена? — спросил Татаринов. Иван Арадов, следующий в проломном деле, отвечал. — Стена взорвется, пороху положено в досталь. Земли мы вынесли из-под нее, за Бабий Яр столько, что Донец засыпать можно. — А когда взорвется стена Ташкана? — спросил снова Татаринов. Пролезем ли Вазов? Пролезем, Атаман. Я стены рвал в чужих землях и не такие. Ну, гляди, Ташкан взорвешь, награда от меня. А не взорвешь? На бочку с порохом посадим, да подождем. Ин ладно, не подведу, сказал Иван Арадов. — Твое войско бы не подвело. Доглядывай да за матишем, он с неохотой в дело идет. Ей, казаки! обернулся Татаринов. Позовите Петра Матиша. Матиш прискакал к кургану на коне, пистоль за поясом. Яки будут указы запорожцам? Проломится стена под городом, сказал Татаринов. Полезете в пролом на приступ. Эх, хлопец, да ты мне дав такие дела, еще мое виска запорожская и не задуже. Ну, гуляй, крикнул Татаринов. — Вали до войска, а ежели не пойдешь в пролом, панько Стороженко доставит мне твою голову на пике. Матиш сердито посмотрел на Татаринова, крутнулся и помчался к своему войсковому табору. Иван Арадов глядел ему вслед и качал головой. — Подведет, Петро, матиш, смотри, атаман. — Не подведет, — сказал уверенно Татаринов. Кургану на резвых конях прискакали Иван Каторжный, Алеша Второй, Наум Васильев, предводитель туркменского верблюжьего полка Гайша, туркмен-богатырь Сергей Мергень, Федор Порошин и Тимофей Разин. За ними принчались на взмыленных конях Тимофей Яковлев, Корнилий Яковлев, Осип Петров, сын Тимофея Разина Иван и атаман Иван Косой. — Ну, дело, — приветствовал их татаринов. Все к месту сбились. Да вот не видно Черкашенина, его бы сметка пригодилась. — Дед прихворнул, — сказал второй а дед нам нужен. В это время и дед, не усидев в своей землянке, прискакал на коне к кургану. «Э — Э-э, детки мои, — сказал старик. Не равен час, войну начали. Ветер подул с маныча. — То переменится, — сказали атаманы. — Откуда б нам начать войну? — С Ташкана начинать? — Так порешил и я, — сказал Татаринов. — С Ташкана будем начинать. Верблюжий полк попридержи за балкой, которая ведет к проходу в крепость. — Так порешил и я, — сказал Татаринов. — Авструги посадил казаков? — спросил старик. — Не сажал еще. Посади немедля. — Драбины брать? — спросил Татаринов. — Бери. — Драбины надобны, — ответил старик. — А главного еще не сделал Мишка, — проговорил загадочно старик. — А что же будет главное? — Траву пожечь вокруг Козова надобно. Нам без этого победы не добыть. «Послал я жечь траву по всем речкам и сакмам на три стороны. В Атаге малые кинулись уже на Крымские дороги, на Кагальницкий тракт, Кубани. «А мне тут, стало бы, и делать нечего», — шутя сказал старик. «Все ты придумал, Миша, дельно». «А вот еще скажи, запасы пороха у нас в достатке?» «В достатке, дед», — ответил каторжный. «Казну пороховую». Не всю подорвал Поленов. Мы утаили порох от лазутчиков под Монастырским и в раздорах. Свинец в достатке? В достатке и свинец. Ну, дело, и начинайте с молитвой смело. Татарская зурна и рок запищали в поле жалобно, загрохотали барабаны. Все пешее войско садилось уже в струги, которые покачивались на зыбкой волне. Весла поднялись кверху, конное войско собралось на берегу дона. Издалека, казалось, острые пики вонзаются в небо. Татаринов, сойдя с кургана, сел на вороного коня. Два Исаула поднесли Татаринову медный шлем, который он надел на бритую голову. Два турецких пистоля с выгнутыми черными рукоятками он сунул за пояс. — Загорятся степи? Тогда стругом трогаться, — приказал татаринок. — Взорвется стена под Ташканом, всем лезть на приступ. И помоги нам, Бог, всем деле праведным. Тебе, Иван, — обернулся он к каторжному быть на когальнике с войском поутру и не давать татарам и черкесам стерика, туркам, стамане пройти в Азов на помощь. — Будь так, как сказано, — ответил каторжный. — Каким ты войском жалуешь? — Даю тебе тысячу казаков. Пять сотен белых шапок, шесть сотен черных шапок. Всех, значит, более тысячи. — Гайше какое войско дашь в подмогу? — спросил старой. — Гайше, кроме туркменов, прибавлю казаков две сотни серых шапок. Туркмен Гайша сказал, оскалив зубы. — Хорошо. О, много хорошо. — Жди на бийсуге час свой. Дам знать. Иди, Гайша. — Какое войско дашь мне? — спросил Тимоха Разин. — Две сотни казаков. Зайдешь, Тимоша, с правой руки от берега, да догляди, да татар, как следует. Сын Иван куда пойдет? Ивана Разина бери с собой, с подручней будет. Какое войско дашь косому Ивану да атаману Осипу Петрову? Косому дам, сказал татаринов. Я с тысячу казаков. Не мало ли? Косой ответил. Мне хватит тысячи, я справлюсь. Петрову Осипу, Атаман задержал на нем пристальный взгляд, я дам две тысячи. С Ташкана будешь начинать. А с Махина пойдет Тимоха Яковлев, да младший брат его Корнелий. — А мне куда велишь? — спросил старик Черкашинин. — Альпа забыл. — Я не забыл. Пойдешь с Алешей Старым к пристани. Вам я даю легких стругов тысячу. Хватит? Хватит, атаман, — засмеялся старик. Теперь идите к войску. Туркменские кибитки шумно двинулись в указанное место за верблюжьим полком Гайши. На Науму Васильеву Татаринов напомнил. По-прежнему хватай татарских языков. Добытый вести доноси медле. Ты, глаза ясные войска. — Но, гуляй. А мне, объявил Татаринов, быть с Исаулом Порошиным, где понадобится. Татаринов хотел было отъехать от кургана, но вдали показался быстро скачущий всадник. А не беда ли где, приложил он ладонь к лбу. Каурый конь, прижимая уши, перескакивал рвы и канавы, а за конем неслась татарская арба, запряженная двумя лошадьми. Баба нахлестывала коней длинной хворостины. — Да то, — сказал Порошин, присмотревшись, — Ульяна Гнатьевна, чего бы ей здесь? — А на вороном коне верхом? — спросил Татаринов. — На вороном не опознал. Кафтан на всаднике, бешметом кроенный, малиновой, папаха серая. Пока гадали, вороной конь едва не проскочил за курган, остановился. Всадник ветром спрыгнул с седла и прямо к атаману. — Вот привидение, Господи! воскликнул татаринов и отступил. Голубка си закрылая. Варвара! А дай-ка я погляжу на тебя издали. Гей, казаки! — смеялись атаманы. — Не утерпела баба перед боем. Каурый конь обнюхал Воронова. — Эх, Миша, Миша! В слезах и с жалобой проговорила Варвара Чершенская. — Уехал. Даже не попрощался. Я ждала, ждала. — Да ты и впрямь казак, Варвара. Скажи, по что ты прискакала? — спросил Татаринов и слез с коня. — Дай... Отойдем-ка в сторону. На людях стыд берет. — Ты, Миша, — заговорил дед, — дай-ка Варварии с тысячу казаков. Она не подведет. Эх, раскрасавица! Сердце у бабы, что сабля. Вострее перед походами. Бывало и моя жена-покойница следом бежит да плачет. Мишка с Варварой отошли в сторону. — Дело стоит, — сказал Татаринов. — Что ты задумала? Приехала прощаться, Миша. Ты не слезой меня, благословляй. Прощай. Постой. Целуй при всех. Конь Вороной и конь Кауры били нетерпеливо копытами. — Ну что ж, — сказал Татаринов, снимая шлем. — Прощай, моя голубка. Да буду азов, доны да тебя прославлю. Прощайте, курганы седые. Прощайте, птицы легкие, прощайте, степи буйные, прощайте, травы, прощай, моя варварушка. Татаринов обнял варвару и жарко при всех расцеловал. Варвара дала ему кисет, расшитый мелким бисером, заплакала. Стоит в папахе серой, и глаз не сводит с мишки. Потом взяла уздечку и поцеловала. С тремя взяла, поцеловала. Не сгинь, мой сокол быстрый, произнесла Варвара тихо. Не пропади, моя головушка. Ах, Миша, бывало, проедешь ты на коне, в голубом кафтане, Софьяны красные, хорош, казак, скажу. Проедешь на другом коне, Буланом, Софьяны белый, кафтан с отливкой синий, и опять скажу: хорош, казак! Проедешь на гнедом коне, шапка серая, кафтан, как свет луны. Горит, а ты в плечах широкий, сильный, опять скажу, отважный ты, казак, и нет тебе подобных. Все, не шутя, сказали, ну, поцелуй же бабу пожарче, доехать да надобно. Зурна уже затихла, и барабаны за курганом смолкли. Татаринов поцеловал еще раз Варвару и сказал, езжай в Черкасск. Когда понадобишься мне, позову». Подъехала арба. В ней сидели Ульяна Гнатьевна Якунька. Старой прощался тихо, поодаль от всех. «Прощайте все!» — сказали атаманы. Арба поехала в Черкаск. Варварин конь поплелся за арбой тихим шагом. Многие бабы прощались тогда с казаками, и шли по всем дорогам к городу Черкасску. Они шли молча и вытирали слезы. По тем же дорогам в татарских арбах везли войску сушеное мясо, рыбу соленую в бочках и сухари в мешках. Сушеную рыбу и мясо казаки грузили на струги. У каждого казака пороху было засыпано в пороховницу под горлышко. Свинцу в дробницах накатано доверху. Четыре фальконета казаки повезли к главному подкопу ночью. Курган под Монастырским опустел. Татаринов поехал с Исаулом Порошиным к пристани, чтобы оттуда плыть по дону. Коня атаманского погрузили в струк. Татаринов сказал, а главное в нашем деле казаки и атаманы, Нечаянное нападение. Обложим устье Дона, дороги все перекроем крепости, степи пожжем. Но ведомо должно быть. Янычары — храбрейшая турецкая пехота. Их топчие — артиллеристы. И крепостные пушки причинят нам урон немалый. — А надежное ли дело будет у нас с подкопом Арадова? — спросил сидевший рядом дед Черкашенин. — Надежное. — задумчиво ответил Татаринов. — Войско уже ушло. — Мы ж, братцы, поплывем. Весла на воду. И струги тронулись вниз по течению реки. Старик Черкашенин тихо пел. — Ты прости, ты прощай, наш тихий Дон Иванович. Вода тихо всплескивалась в дону, голубела и легко несла вдаль переполненные походными людьми струги. Просторы необозримо раздвигались по обе стороны реки, и небесная синь поднималась над ними. Широк и прекрасен мир в этих диких степных краях. Птица ли закружится в вышине, похлопывая крыльями? Зверь ли побежит по узкой змеистой тропинке? Казак ли поскачет на коне, поднимая дорожную пыль? Или дорожный цветок приподнимет нежную головку? Все это так близко сердцу, так дорого. Но что произойдет там, под высокими стенами Азовской крепости? Что ожидает там лихих отважных казаков? Одно понятно. Многим из тех, что плывут сейчас по Дону, суждено пасть смертью храбрых в жестоких боях. Атаман татаринов сидит на переднем струге, и думает крепкую думу. Она тянется и тянется, как длинная нитка, сплетается в узоры, но не рвется. А кому же и думать, как не ему, походному атаману-татаринову? За плечами Русь великая, перед ним тихий дон, с ним войско славное, а в городках остались сиротки малые бабы, поискалеченные в битвах казаки до да старики. Татаринов знал, что попасть в немилость царя, князей да бояр — беда для войска. А быть во вражде с турецким султаном за его же постоянные неправды перед землей русской — другая беда. И выходит так. Над головой молот тяжелый висит, под головой лежит наковальня. На другом струге, склонив низко над водой голову, пел песню белобородый старик. «Ой, братики, загоралась в ополе ковылушка, да неведомо будто от чего Ой, да не от тучи же, братцы, не от грома, не от сильного, братцы, дождя, а загоралась в ополе ковылушка от казачьего, братцы, ружья». Он пел эту песню как бы для самого себя и прислушивался к тому, как за бортами струга плескалась и переливалась мелкими волнами синеватая вода. Так с каждым почти бывает. В походах за землю и волю душа сама поет. Поет душа старого и молодого. И слова в такие минуты сами приходят, сами вяжутся и просятся, чтобы их непременно пели. Атаман татаринов доволен тем, что в стругах пели песни. И сам, улыбнувшись, запел. Ой, да вот ты не шуми ты, шумно-зеленая дубравушка. Вот ты не бушуйся, ай да вот и не мешай мне думу думать. А в третьем струге, новенькой, с малой пахнущим, бравый и бывалый широкоплечий казачина с пушистой бородой, наставлял тех, кто шел в поход по первому разу. Посмотрит он вокруг огнистыми глазами, поднимет руку, подкинет словцо другое, прислушается, зажигают ли сердце его слова, аль нет. Дальше словцо подкинет. А бывало у нас, братцы, так. Зашумели, зашумели кусты кусточки, кусты частые. Загудели, загудели леса высокие лесочки. А мы вот сидим в лесу, вот так как сейчас сидим. И нагрянь сила вражья, и обложи она лесок со всех сторон. И обловили нас, до да почти всех перерезали. А я почти что один уцелел. Но нога у меня была прострелена. И крикнул я своим: "Вы не киньте меня!" Не оставьте меня в такой беде на чужой стороне. И не покинули меня в беде, товарищи, с собой унесли. И вам ту же заповедь даю. Ни единого не оставьте врагу, братцы. Не выдавайте другов своих в чужой земле. Не кидайте в землю сырую вражью своего товарища. А везите каждого убитого, альтяжка раненого, на Тихий Дон. Да положите каждого убитого между трех дорог на курганчике, а в изголовьец поставьте камушек с малой грамоткой. Лежит, дескать, тут донской казак. Он не вор, не разбойничек, но земли русской защитничек. Крепкий на горячее слово казак зажигал души молодых донцов перед великим боем. Его слушали, затаив дыхание. Весла с этого струга опускались на воду тихо-тихо и так же тихо поднимались. Струги один за другим плыли от монастырского урочища все дальше и дальше. Но вот дозорный казак заметил что-то далеко позади струга, приподнялся, вгляделся, торопливо сказал, «Братцы, да никак погоня за нами учинилась, глядите!» По дону плыли четыре легких черных струга. Весла на них быстро взлетали и опускались. Атаман Татаринов прервал свои думы, привстал настороженно и, глядя на просторы дона, подумал, откуда же те струги взялись, а вслух сказал, жарко гребут, торопятся. Но чтобы предупредить всякую неожиданность и избежать малейшей беды перед началом большого дела, Велел передать по стругам. Всем плыть вниз по дону, да и не задерживаться. А шестерым стругам, он указал рукой которым, повернуть, да плыть вон тем навстречу. Справа по берегу два, слева по берегу два. Двумя стругами плыть в лобовую. И поплыли. На всякий случай приготовили ружья. Поближе подтянули сабли. Могли же татары воровской хитростью пересесть на струге, да ударить с тыла. Но вскоре все выяснилось. То не татары были, то Стенька Разин, Тимошкин сын, плыл с Черкасска города. Подплыл он к атаманскому стругу и смело сказал татаринову. — По что же вы оставили нас в Черкасске? По что вы дело нам никакого не дали? Глядите, сколько нас! В четырех стругах тесновато сидели оборвыши казачата, иные с саблями, другие с дубинами, все они были молодцеватые, бравые, веселые. Татаринов окинул их острыми глазами, и видно было, по его суровому взгляду, что он не одобрил намерения Стеньки и его войска. Все они нахмурились, нагнули головы, стали глядеть из-под лобья на Атамана. Да и сам предводитель их потупил взор. Атаман серьезно спросил. Куда же вы путь-дорогу держали, мои орелики? Стенька ответил серьезно. Азов, брать, чего нам попусту дома-то сидеть? Берите нас с собою. Атаман спокойно сказал. «Надежда моя была на вас иная. черкаск оставили мы совсем без войска. Остались там лишь старики, калеки, вдовы, детки малые. Где их защита? Кто оборонит их от татарина?» Стенька молчал. «Верните струги назад, да берегите мне Черкасск пущий глаз своих», — строго сказал Татаринов. Не убережете города, быть вам в позоре. Глаза Стеньки потускнели, затуманились. Он не мог больше вымолвить ни одного слова. Атаману некогда было задерживаться. Он велел шести стругам плыть своей прежней дорогой. Шесть стругов тихо повернулись, и казаки поплыли в них молча. Четыре Стенькиных струга все еще покачивались на воде. Казачата привстали, затихли, шеи повытянули и долго провожали глазами струги Татаринова. Стенька стоял на корме, совсем печальный, как будто пораженный громом. Он ничего не видел ни впереди, ни вокруг себя. С глаз его медленно скатывались крупные слезы, горького разочарования и неожиданной обиды. Но тотчас же он резко смахнул их рукавом рубахе, Круто повернулся и твердо сказал, — Не за горами, ребята, наше дело. Гребите назад в Черкаск.